Глава 11. Убийца. Подперев щёку рукой, Вэй Цюн слушал лекцию земельной бабки, чувствуя, что в любой момент может провалиться в сон. И вдруг ощутил вибрацию телефона в своём кармане. Он улыбнулся. Не нужно было смотреть, чтобы понять. Это Дзи Тянькунь. После того, как старик научился фотографировать с помощью телефона, Юэ Сяо Хуэй обучила его пользоваться Вичатом. Лао Цзи серьёзно увлёкся этим делом. Каждый день они получали от него около десяти фотографий. Различные предметы, пейзажи и селфи — он присылал всё. Большинство фоток были плохого качества, то не сфокусированные то слишком тёмные. Но Вэй Цзюн не критиковал старика, наоборот, поощрял его, будто играл вместе с ним. Боковым зрением он уловил, как сидящий впереди Юэ Сяо Хуэй украдкой машет ему рукой, еле сдерживая смех. Приподняв брови, Вэй Цзюн одними губами спросил «Что такое?» Юэ Сяо Хуэй, не ответив, просто указал на телефон. Вэй Цзюн взял свой и прочитал её сообщение. «Быстрее посмотри Вичат! Ха-ха! А Лао быстро учится!» Вэй Цзюн тут же открыл переписку с Цзи увидел, что на этот раз тот отправил не фото, а видео. Телефон снова завибрировал. Это было сообщение от Сяо Хуэй. «Надень наушники». Вэй Цзюн, украдкой глянув на земельную бабку, незаметно достал из кармана наушники. Это было видео на 20 секунд. На нём Цзи Цянькунь, видимо, находился во дворе дома престарелых и снимал гуляющих стариков. Картинка была более-менее стабильной, звук чистым. Но Вэй Цзюн, посмотрев его два раза, так и не понял сути, поэтому отправил вопросительный знак. Цзи быстро ответил. «Ну как тебе, снято хорошо?» Вэй Цзюн усмехнулся про себя. Этот старик так и не научился ставить знаки препинания в сообщениях. Он ответил. «Неплохо, неплохо, режиссёр Цзи». «Лао ци лао ха ха просто тренировался». Вэйдзюн только хотел ответить ему, как почувствовал, что кто-то толкает его локтем. Он сразу же повернул голову. Увидел, что сосед по парте одной рукой указывает на его наушники, а другой — на кафедру. Парень сразу понял, в чём дело, и поспешно вытащил наушники. В тот же момент он услышал голос земельной бабки. «Он тот студент. Скажите, на чём я только что остановилась?» После занятия Вэйдзюн уныло собирал вещи в портфель. В голове было только то, что ему необходимо скачать образец написания сочинения. «Не меньше тысячи иероглифов!» «Эта бабуля такая жестокая!» Вэйдзюн помедлив поднялся и вышел из кабинета. Он тут же увидел Сяо Хуэй, которая стояла возле обогревателя в коридоре, глядя на него и широко улыбаясь. «Что, радуешься чужой беде?» «Недостаточно», — она улыбнулась ещё шире. «Вот теперь да». Вэйдзюн тоже повеселел. «Это всё вина старика». «Не нужно перекидывать вину на него». Юэ Сяо Хуэй вместе с Вэйдзюном направилась в столовую. «Ты глупый». «Ни малейшего представления о предварительном следствии у тебя нет». «Из-за того, что захотел посмотреть это дурацкое видео, теперь писать эссе на тысячу слов». «Так это легко. Просто спеши откуда-нибудь и всё». сяухой повернулся и отступила чуть назад. «В крайнем случае я могу помочь, у меня есть опыт». «Хорошо, что ты солидарна со мной», — усмехнулся Вэйдзюн. Он не жаловался на Лао Цзи неспособный ходить, но полный любопытства и интереса к окружающему миру старик. Для него телефон был лишь забавной игрушкой, с помощью которой можно коротать время и отличным способом развеять одиночество. Вэйдзюн понимал Цзи Цянькуня и переживал за него, чувствуя себя хранителем огня, который скоро погаснет. «Потом научим Лао Цзи пользоваться интернетом», — Вэйдзюн ускорил шаг, догоняясь Аохуэй. Ему точно понравится. Дверь открылась. Седовласая пожилая женщина высунула голову и смерила Дучена взглядом. «Вы кому?» ой Ян Гуйцинь». Дучен достал из кармана удостоверение. «Я из полиции». «Вам что-то нужно?» «Сюймин Лян ваш сын, верно?» Дучен улыбнулся. «Это насчет судебного дела». Она не изменилась в лице, но всё же сделала движение, чтобы закрыть дверь. Носком ботинка он не дал ей этого сделать. А ещё помощь семье, потерявшей единственного ребёнка. Дучен достал большую бутылку соевого масла. Женщина посмотрела на неё, затем снова на полицейского и, молча, впустила его. Квартира была небольшой, повсюду лежали простые ветхие вещи. В воздухе плавал неприятный запах. Дучен принюхался и понял, что он исходит из огромного морозильного шкафа в углу комнаты. «Органы власти помнят и о таких семьях», — пожилая женщину унесла бутылку с маслом на кухню. «Семьям преступников тоже дарят?» «Ого», — бросил Дучен без задней мысли. Он медленно подошёл к морозильной камере. Это была старая модель, которая издавала очень сильный шум. Её поверхность покрывали бурые пятна. За прозрачной стеклянной дверцей виднелись свиной кишечник, свиная печёнка и тому подобное. На некоторых кусках проглядывалась плесень. Это можно есть? Женщина вернулась в гостиную. Просто отворите всё. Вы до сих пор продаёте свинину? Дучен закурил. Ему было необходимо разогнать этот странный запах, застоявшийся в ноздрях. «Уже давно этим не занимаюсь. Торговый лоток отдала своему племяннику». Женщина неотрывно смотрела на сигарету. «То, что не продаётся, он отдаёт мне, и можно жить». Она умело вытащила сигарету из предложенной ей пачки и подождала. «Вы живёте одна?» «Да. В одиночку продавала свинину, потом родила сына-преступника. Кому я нужна?» Она выпустила кольцо дыма, взглянула на коробку. «Так вот какие сигареты курят госслужащие. Раши». Двое стояли в гостиной и молча курили. Седые беспорядочные волосы женщины были убраны в хвост, На ней были надеты грязные вязаные кофты и ватные чёрные брюки, изношенные и такие же грязные. Лицо было покрыто морщинами и пигментными пятнами. Взгляд был мутным и холодным. Только когда она с усилием втягивала в себя дым, можно было заметить крошечную тень удовлетворения на её лице. "О чём вы хотели спросить меня?" Женщина достала вторую сигарету. Что-то о Минляне? Дучен взглянул на неё. Верно. Услышав ответ, женщина кинула взгляд на плотно закрытую дверь в северной части квартиры и снова повернулась к гостю. Он уже давно мёртв, что о нём спрашивать? Дучен ходил кругами по гостиной. Он осознавал, что это будет тяжёлый допрос. Но ему всё же необходимо было сделать этот шаг, чтобы убедиться в своей правоте и в том, что есть ещё одна тайна, которую нужно раскрыть. «Давайте присядем и поговорим, хорошо?» Она задумалась и, наконец, кивнула. Подойдя к старому деревянному столу в углу комнаты, пододвинула стул и села. Дучен, достав блокнот и ручку, уселся напротив неё. Проведя рукой по столу, он заметил, что тот густо покрыт пылью и грязью. «Расскажите о Сюйминляне. Каким он был?» Одной рукой женщина подпирала щеку в другой держала сигарету. Какое-то время она просто курила, всё так же смотря в отдалённый угол. Но затем тихо произнесла. «Мой сын не убийца!» Дучен, опустив веки, помассировал висок. Женщина, следя за тем, как чёрная ручка выписывает имя её сына на бумаге, неожиданно произнесла. «Ребёнок, который не забил ни единой свиньи! Как он мог убить человека?» «Это как раз то, о чём я хотел узнать». Дучен поднял голову и посмотрел прямо ей в глаза. «Я не могу гарантировать, что получится опротестовать приговор, но мне нужно понять истинное положение вещей». «Опротестовать? Я не надеюсь на это». Женщина слабо улыбнулась, выпустив длинную струю дыма. «Человека уже нет. Есть ли смысл отменять приговор? Мой сын не вернется. Компенсации мне тоже не нужно. Ем то, что имею». Какое-то время они молчали. Медленно докуривая сигарету, женщина мяла свои растрёпанные волосы. Постепенно её голова опустилась ниже, и в конце концов она уронила лицо в локтевой сгиб, плечи начали еле заметно подрагивать. Ду Чен безмолвно смотрел на неё. Послышались приглушённые всхлипы. Через несколько минут женщина подняла голову, протёрла глаза и снова вытащила сигарету. «Спрашивайте», — спокойно произнесла она, — «что вы хотите узнать?» В детстве Сюймин Лян был самым обычным ребёнком. Во времена учёбы в младшей и средней школе активистом в классе не был, но и хулиганом тоже. Когда ему было девять, его отец скончался из-за болезни. Вся ответственность за бытовые дела и работу легла на плечи его матери, Ян Гуйцинь. Весь доход семья получала от её работы на мясокомбинате. Для того, чтобы облегчить бремя матери, юноша, окончив младшую среднюю школу, решил не сдавать экзамены в старшую школу, а сразу пошёл в ПТУ учиться на повара. В 1986 году Сюй Минлян закончил ПТУ, получив среднее профессиональное образование. Но хронический этмоэдит привёл к ослаблению обоняния, поэтому во время поиска работы он постоянно сталкивался с проблемами и мог устроиться только разнорабочим в кафе. Хронический этмоэдит. Воспаление слизистой оболочки клеток решётчатого лабиринта. Пограничное пространство между носом и полостью черепа. В 1988 году он принял решение уволиться и стал безработным. В тот же год Ян Гуицин оформила прекращение выдачи зарплаты при сохранении должности и арендовала торговый лоток на сельхозрынке Чунян в районе Тэдун, начав предпринимательскую деятельность. С этого времени материальное положение в семье радикально изменилось, к тому же в начале 1990 года Сюймин Лян обзавёлся белым пикапом. С помощью уговоров матери он начал торговать мясом вместе с ней. Тот же год получил водительские права. Сюймин минляна считали послушным и замкнутым, готовым с радостью прийти на помощь трудолюбивым молодым человекам. Таким он был не только в глазах Янгу и Цинь. Соседи по рынку считали так же. Во время торговли у него не было никаких конфликтов с посетителями и другими продавцами. Когда его поймали, никто не поверил, что он мог совершить столько ужасных преступлений. Этот рассказ ничего не разъяснял. Дучен подумал. Есть ведь достаточно много преступников, которые, перед тем, как их преступления разоблачили, не отличались от обычных людей, даже казались кроткими и вежливыми. Он когда-нибудь влюблялся? Что? Женщина уставилась на Дучена. То есть были ли у него девушки до совершения преступления? «Возможно, и не было. Я не знаю». Она задумалась, уставясь в стол, пальцы тихонько постукивали по его поверхности. «В то время я была очень занята. Когда уезжала забирать свинину, меня могло не быть дома несколько дней». «Не встречаться с кем-то за двадцать лет. Это ненормально». «Кажется, в ПТУ у него была девушка, но я не слышала, чтобы он говорил о ней». Женщина скривила губы. Когда он начал помогать мне продавать мясо, круг его общения сузился. Не было шансов познакомиться с девушками. Как же он решал свои половые проблемы? Но откуда мне знать? Женщина горько ухмыльнулась. Я же мать, как я спрошу у него такое? У него было много друзей противоположного пола. Что уж говорить про противоположный, и своего-то пола друзей не было. Она начала растирать плечи. «Сын был послушным, не любил выходить на улицу. После работы сразу возвращался домой. Я знала, что ему не нравилось это дело, но выхода не было». Женщина вздохнула и выпрямилась. «Я всегда думала, вот соберу денег, не буду заставлять его торговать. Пусть идёт, изучит какое-нибудь другое дело. Найдёт девушку, построит семью». «Изучит какое-нибудь другое дело?» «Ну да. Как же это называлось?» Женщина легонько постучала пальцем по лбу. «Точно. Университетские экзамены для лиц неупускного возраста. Он не сдал с первого раза, поэтому я наняла ему репетитора». Она вдруг улыбнулась. «Он всегда хотел стать полицейским. С самого детства». В то время полиция нашла у него дома многочисленные издания, среди которых были и детективы, и тру-крайм. Это были истоки стремления Сюйминляна расследовать преступления «Когда умер ваш муж, сколько вам было?» «Дайте подумать. Тридцать пять». Дучен молча смотрел на неё несколько секунд. «Я могу задать вам личный вопрос». Женщина растерялась. «Ну, спрашивайте». «После вашего мужа вы были...» Дучен тщательно взвешивал каждое слово. «С другими мужчинами». Женщина повернулась и посмотрела в окно. «Да». «Сюймин Лян знал об этом, верно?» Женщина кивнула и перевела взгляд на пол. Когда он учился на первом курсе ПТУ, я как-то раз была с мужчиной дома. Не знала, что он вернётся раньше. А затем что? Просто пошёл обратно в училище. Она усмехнулась. Я ничего ему не объяснял Хорошо, что он ни о чём меня не спрашивал, к тому же я вскоре рассталась с тем мужчиной. После того случая в его поведении были какие-то изменения? нет Он с детства такой, не любил говорить, держал всё в себе. Дучен кивнул и протянул руку к пачке сигарет, но обнаружил, что там почти ничего не осталось, и передумал. «Я могу смотреть его комнату?» Он указал на запертую дверь в северной части дома. «Да как хотите». Комната оказалась небольшой, примерно десять квадратных метров. С левой стороны располагались комод и шкаф для одежды, справа стояла односпальная кровать, напротив был стол. Дучен аккуратно взглянул на деревянную полку. Внутри были аккуратно разложены несколько учебников по английскому языку и математике. Он протянул руку и провёл по поверхности стола. Она была чистой. «Так же, как и двадцать три года назад». Женщина стояла, опираясь о дверной косяк. «Минлян любил чистоту. Я убираюсь здесь каждый день». Дучен повернулся и осмотрел кровать. Обычное голубое постельное бельё, уже выцветшее местами. Одеяло аккуратно сложено у изголовья кровати. На стене наклеены плакаты со звёздами спорта и девушками в купальниках. Все мальчики в его возрасте этим увлекаются. Женщина перехватила взгляд Дучена. Он был хорошим ребёнком. Дучен, ничего не ответив, посмотрел в окно. За ним простиралась окраина старого района. Примерно в четыре часа здесь закипала жизнь, что возвращала тусклым домам надежду. Внизу был небольшой рынок. раньше Дучен указал вниз. «Здесь всё было по-другому?» «Да. Здесь стояла Тесс». Она вытянула две руки, будто показывая круглые колонны. «Напротив нашего дома были огромные трубы». прямо напротив?» «Да. Всё постоянно было в паровой завесе. Минлян часто сидел на кровати и неотрывно смотрел на эти трубы. Не знаю, что в них было интересного». Дучен кивнул и, обойдя кровать, пододвинул стул. Сел и молчаливо посмотрел на фотографию на стене. Сюймин Лян рядом с белым пикапом. Парень, одетый в тёмно-зелёную рубашку и синие джинсы, рукой придерживал дверь машины. На его лице было робкое, но одновременно взволнованное выражение. Про эту машину он и рассказывал, давая устные показания в суде сю Минлян признавал, что подбирал жертв, которые ждали попутную машину, а потом, воспользовавшись их неподготовленностью, бил молотком по голове. Доехав до безлюдного места, он насиловал и расчленял жертву. Затем, упаковав черный пакет, разбрасывал части по всему городу. И это все проясняло. Черные пакеты оказались такими же, какие семья Сюй использовала в торговле. Сюймин Лян использовал машину, чтобы доставлять свинину, и логично, что в пакеты, где лежали трупы, могла попасть свиная щетина. Вывод, который сделал Мацзян несколько лет назад, имел смысл. Более того, была и роковая прямая улика. «Что-то ещё?» Женщина достала последнюю сигарету и, смяв пачку, выбросила её в мусорное ведро в гостиной дучен поразмыслил. «Вы считаете, что ваш сын не убивал людей?» «Да». дучен неотрывно смотрел на неё несколько секунд, затем произнёс. «На пакете, где лежали части трупа, мы нашли отпечатки его пальцев». «Он же продавал свинину!» Она повысила голос. «Каждый день использовал десятки таких пакетов». «Вам нужно проверить человека, который купил эту свинину». Но на пакете были именно его отпечатки. «Перчатки!» Женщина теряла контроль над собой. «Разве убийца не будет использовать перчатки?» «Человек в перчатках в разгар лет пришел покупать свинину? Разве это не будет казаться странным?» Женщину поставили в тупик. Она в растерянности таращилась на него. Спустя некоторое время процедила сквозь зубы. «Мой сын не убийца!» «Я верю вам. Сейчас не могу ничего обещать, но гарантирую, что какой бы ни была правда, я обязательно поведаю вам ее». Перед уходом Дучен оставил две целые пачки сигарет. Пожилая женщина приняла их и проводила его до двери. Когда он только хотел повернуться к лестнице, она окликнула его. «Офицерду...» — её лицо будто ещё больше постарело. «Вы... Вы же не били его?» «Нет», — бросил Дучен. «Не я его поймал». На лице, испещрённом глубокими морщинами, появилась улыбка. «Спасибо...» Женщина развернулась и тихо закрыла дверь.